За полосой шел странный прозрачно-стеклянный лес. Не лес. Стена льда, рассеченная частыми трещинами и широкими проходами. Стена бугристого, сочащегося тяжелым серо-серебристым свечением льда. Наиболее сильное свечение шло от основания стены. Выше оно постепенно ослабело, и верх стены уже еле светился — словно подернутый сизо чёрным пеплом. Проходы в стене, похожие на ущелье, были не уже улиц земных городов, и все они казались покрытыми влажной, отсверкивающей чернотой, которую издали можно было принять за бездонные каналы с черной стоячей водой. Гулкая, настороженная тишина царила в городе, придавая гротескному ледяному массиву неуловимую прозрачность эфемерной жизни. Грехов невольно замер, поглощенный, пожалуй, самой диковинной из всех картин, виденных им ранее на плакатах других солнц. Из задумчивости его вывел Молчанов, протиснувшийся между креслом и пультом походного вычислителя. «Ну что, поехали?» Вопросительным тоном сказал Сташевский. Танк пересек открытое пространство до голубоватой стены города. Тотчас же несколько паутин нырнули к ним с неба, словно возникли из пустоты. Сначала у Грехова появилось странное и противное ощущение, будто на руках у него по пяти мизинцев. Потом он почувствовал взгляд». В спину, или, скорее, отовсюду, со всех сторон, на него глядел некто, обладающий миллионом невидимых глаз, некто, владеющий безмерной мощью. Наконец, некто невыразимо, до да жути чужой, чьё равнодушие, грозное и выразительное, затопило всё пространство вокруг. И еще он почувствовал, что их присутствие здесь не нужно и нежелательно этому невидимому хозяину города. «Застегните ремни», — решительно сказал Грехов. Медлить было нельзя, и на разговоры не оставалось времени. На корме и на носу танка с рокотом выдвинулись ажурные башенки эффекторов. На миг весь купол башенного экрана заволокло радужной пленкой. И вот уже 500-тонная машина едва касается гусеницами почвы. Основной вес танка приняла на себя поддерживающая силовая подушка. Штурвал послушно ушел в пас, мастив, мягко набрал скорость и вошел в город. На первом повороте по непонятной причине вышел из строя автомат магнитных ритмов. Грехов ругнулся сквозь зубы, но танк уже несся по гладкой струящейся черноте улицы, и реактор работал на форсажном пределе, и приходилось манипулировать эффекторами, заменяя автомат, чтобы танк имел достаточную защиту и в то же время достаточное поддерживающее поле. И жутко выл гамма-радиометр, уловивший не весть откуда взявшийся очаг радиации, И еще какие-то посторонние звуки дробились в общей звуковой каше. И всё это перебивал липкий, обволакивающий взгляд города. И поэтому временами казалось, что танк плывет в страшной невесомой тишине, а впереди разверзается адская пропасть» и тогда уж вовсе приходилось полагаться на чутье до инстинкты, единственно сохраняющие быстроту человеческих реакций. Свечение серебристо-прозрачных жил и фигур по бокам дороги слилось в туманную полосу, над которой узкой извилистой лентой текла лиловатая река посветлевшего небосвода.